В бессильном отчаянии воскликнул антиквар. «Вам легко так рассуждать, легко издеваться надо мной, что вы от меня хотите?» «А знаете, что бы сделал на вашем месте я?» — спросил карлик. «Что-нибудь страшное, наверное». «Правильно!» Чрезвычайно польщенный таким комплиментом, мистер Квилп с дьявольской усмешкой потер свои грязные руки. «Справьтесь, у миссис Квилп!»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 «Она у меня вышкаленная!» Уродливый карлик с огромной головой на маленьком туловище стал совсем страшен, когда он начал медленно-медленно потирать руки. Оказалось бы, что могло быть не вине этого жеста. Потом насупил свои мохнатые брови, выпятил подбородок и так закатил к потолку глаза, пряча сверкавшее в них злорадство, что эту ужимку охотно пельнил бы у него... «Любой бес». «Вот», — сказал он, сунув руку за пазуху и боком подступая к старику, «сам принёс для верности». «Ведь как-никак золото. У Нелли в сумочке они, пожалуй, не поместились бы, да и тяжело. Впрочем, ей надо привыкать, а, любезнейшие! Когда вы помрете, она будет носить в этой сумочке немалые ноши». «Дай бог, чтобы ваши слова сбылись. Все мои надежды только на это».